Едва только адвокаты Топст и Крикенс появились в приемной директора Гилли нацеля секретарша сразу припроводила их к своему шефу. Это говорило о том, что проблема новых конкурентов была понята и оценена по достоинству. «Итак, господа, чем порадуете?» – спросил Кнацель, когда адвокаты расселись по местам. «Мы поговорили с этим молодым человеком, сэр», – начал Топст, но, как мы ожидали, от первой цены он отказался. «Не привлекла его и вторая цена». А вот упоминание о миллиарде, судя по всему, потрясло мальчишку. Что, он действительно так молод? Да, на вид ему лет 17 Надо же, какая хватка в его-то возрасте, покачал головой Кнацель. Так что, когда мы подписываем купчую? Он еще думает, сэр. Вот как? Кнацель удивленно поднял брови. Ну ладно. А каково ваше мнение, мистер Крикенс? Мальчишка плут, господин директор. Он тянет время. Я не знаю, на что он надеется, но продавать свое дело он не намерен. «Может, ему нужно было намекнуть более прозрачно?» – предположил Кнацель. «Не знаю. Как мой коллега, но у меня сложилось впечатление, сэр, что он отдает себе отчет о возможных последствиях». «Я уверен, что в таких делах он не новичок», – сказал Кригенс. «Хорошо, господа, вы можете быть свободны. До свидания». Когда адвокаты покинули кабинет Гиле Кнацеля, он снял телефонную трубку и по памяти набрал номер. «Левен Сервис, здравствуйте!» – ответил приветливый женский голосок. «Здравствуйте, мисс, мне нужен Ник Голландец». «Одну минуту, сэр». В трубке заиграла коротенькая мелодия, потом раздался голос голландца. «Я слушаю». «Привет, Ник, это к Кнацель». «Здравствуйте, сэр, давно вас не было слышно». «Пока все хорошо, звонить тебе не имеет смысла». «А теперь плохо?» «Да нет, Ник, все хорошо, но есть небольшая проблема, которую нужно решить до того, как она станет большой». «Все правильно, сэр. Так в чем проблема?» Небольшая станция, Ник. Насколько небольшая? 5000 тонн. Три. Оборона. Да нет, все намного проще. Во-первых, она только строится, в пределах 700 тонн. Само собой, ни о какой обороне пока речи нет. Понятно, сэр. А как быть с главным арбитром? Ему это может не понравиться. Вы же знаете, что у него права окружного шерифа. Не беспокойся, Ник. Арбитр тебя не тронет. Он на нашей стороне. Неужели? Только не надо говорить, что ты об этом не знал. Вообще-то знал, сэр, признался голландец. И как, срочно нужно все сделать? Через неделю сможешь? Одну минуту, сэр, я только сверюсь с графиком. Так-так, ага. Вот если в четверг... Это не поздно? Да, это нам подойдет. Я пошлю семерку К-18. Они не очень быстрые, но в работе звери. Делай, как знаешь, Ник, ты же специалист. Ну пока. До свидания, сэр. Кнацель положил трубку на место и облегченно вздохнул. «Ну вот, на следующей неделе наша проблема будет решена», – подумал он. Подходил сезон отпусков, когда на какое-то время можно было позабыть про дела, искупаться в настоящем море и еще позагорать. Гилли вспомнил, что теща хотела поехать за основной рубеж, совершить паломничество на землю. К нацелю удивляло такое странное желание тещи. Он был атеистом и ни в какую землю не верил.